На титульных листах ее романов значилось вместо ее фамилии автор Франкенштейн. Впрочем, к этому времени секрет ее авторства был уже хорошо известен в литературных кругах. Из пяти романов, опубликованных Мэри Шелли после Франкенштейна в 1820-30-х годах, наиболее интересны «Последний человек» 1826 год и «Лодор» 1835 Как и в других произведениях, написанных ею после смерти Шелли, в них много автобиографического. В период работы над последним человеком Мэри отметила в своем дневнике, что проецировала в будущее, изображенное в этой фантастической утопии, свое мучительное чувство одиночества. В главных действующих лицах романа легко узнать романтически преображенные характеры Байрона и Шелли. Будущее человечества рисует в воображении Мэри Шелли в мрачных красках. Люди добьются расширения своих свобод. Новые изобретения улучшат их жизнь. Мэри описывает, в частности, пернатые воздухоплавательные аппараты, на которых ее герои летят из Италии в Англию, на что им требуется шесть дней. В 2092 году всюду царит мир — Еще 12 месяцев, и на земле наступит рай, мечтает Адриан. Но силы природы ополчаются против людей. Эпидемия чумы охватывает целые континенты. Народы охвачены паникой. В Англии начинается голод. К этому присоединяются небывалые стихийные бедствия, разрушительные ураганы, землетрясения, наводнения. Банда беглецов из Америки являются в Англию грабя и пожирая, как саранча, все, что попадается на пути, а не идут, штурмовать Лондон. И именно в это время Адриан, взяв власть, пытается сплотить людей перед лицом надвигающейся катастрофы. Под его началом уцелевшие англичане перебираются на континент, во Францию, потом в Италию, но чума делает свое дело. Число уцелевших измеряется единицами. В бурю в волнах Адриатики погибают Адриана и юная Клара, дочь лорда Реймонда. Живых остается только рассказчик, последний человек на земле Лайонель. В безлюдном Риме, среди молчаливых памятников умершей цивилизации, своим последним другом, собакой, он встречает 2100 год. В Лоудоре, психологическом романе, действие которого происходит в тогдашней Англии, в портретах героев также угадываются черты, заставляющие вспоминать то Байрона, то Шелли. Особенно интересные главы, описывающие бедственную жизнь в Лондоне молодой супружеской пары Вильерис. В изображении их мытарств в сумрачном зимнем Лондоне, с его желтыми туманами, толпами равнодушных прохожих, бедными меблированными комнатами, судебными приставами и арестным домом, писательница явно воспользовалась воспоминаниями о печальной зиме 1814 15 года, первой зиме ее замужней жизни. Но «Франкенштейн» оказался единственным из художественных произведений Мэри Шелли, который пережил ее и постоянно переиздается и в наше время. Первоначально широкая публика восприняла его попросту как занимательную фантастическую повесть. Но уже при жизни автора образ «Франкенштейна» стал приобретать значение обобщающего символа. Мэри Шелли была польщена, услышав, что Каннинг, видный деятель либеральной партии, сослался на Франкенштейна в ходе парламентских дебатов о рабовладении Вест-Индии. Речь шла о том, что рабы, доведенные до крайности, могут оказаться для своих владельцев таким же сокрушительным противником, как стало чудовище Франкенштейна для своего создателя. Это было в конце 1820-х годов.